И я напрягаюсь, поднимаю рукоять, натягиваю веревку в петли, которая она скользит, и замираю в ожидании, пересилил или нет. Глаз по-прежнему косит влево, но вот он пошел обратно, медленно, медленно, а потом все быстрее, тут главное его опередить. Распускаю петли на веревке и толкаю рукоять. «Опередил. Очень хорошо». Стрелка застывает на цифре 305 и вновь начинает колебаться туда-сюда-куда. Ага, вправо, еще слегка рукоять вниз. Нет, теперь ра пошел влево, скорее вверх. Временами компас обманывает, успокаивает, и вот уже в его прозрачном нутре видны какие-то не идущие к делу картинки. Кто-то там улыбается, подмигивает, являются мысли о смуглой и бархатистой, пахнущей морем женской кожи и мягких губах. Трах! Хлопок выстрел огромного паруса. Скорее, скорее, пока корабль не пересек мертвую точку, после которой развернуть его возможно только овралом. Рукоять выворачиваю до отказа, хватаюсь за шкод, тяну к себе, а он рвется, хочет сбросить с мостика за борт упрямый, своенравная тварь. Вот, кажется, натяжение ослабло. Гляжу на компас, Пополз справа, слава богу, обошлось, и скоро уже будит Жоржа. Закуриваю и опять хлопок, и все вышеописанное происходит сначала. Ночь неприятная, ветер порывистый, сильный, его направление не совпадает с движением волн, получается ножницы, они нас растаскивают, сбивают с курса и с толку. Иногда уйти с вахты еще сложнее, чем заступить на нее. Помню, в прошлом году была у меня одна такая ночь. Она сама по себе далась нелегко. Парус полоскал, весло выпадало из скрепления. И вот я отстоял свое и взмокшее, измотанное. Отправился было будить Карлу, но заметил, что ходовые огни не горят. Пришлось лезть на мачту, отвязывать фонарь. Зажечь его наверху невозможно, ветер гасит спичку. Спустился и увидел, что выгорел керосин, значит, нужно заправить. Заправил, полез снова, Прикрепил, потом пошел проверять другой на мостике. Там та же история. Наконец все сделал, записал показания компасы, и растолкал Карлу. К его радости оказалось, что за всеми этими занятиями я простоял лишний час. Но, пожалуй, самая тяжкая вахта выпала мне на долю в конце плавания на Ра-1 после Аврала, о котором еще расскажу. Не было с ночь ни ветра, ни волн. Но было безумное желание спать. Я засыпал стоя, засыпал сидя, все с себя сбросил, остался в трусах, пошел на нос, благо не требовало следить за компасом, и там, на холодке, чуть-чуть пришел в себя. Попил воды, поел черносливо оставшегося от ужина, присел у входа в хижину на бухту каната, специально, чтобы понеудобнее, и так дремал, засыпал и просыпался каждую минуту. Ровно в два ночи разбудил обдул и, не дожидаясь, вопреки порядку, пока он вылезет из хижины, пробрался на свое место и рухнул. А вообще я люблю стоять на вахте. Эта работа доставляет мне удовольствие. Первые минуты чувствуешь себя не очень уверенно, а потом словно срастаешься с кораблем, мостиком, веслами, океаном и ветром. Только вот рукоять весла — Иногда она движется свободно, как по маслу, но чаще ее приходится толкать или тянуть с усилием в несколько приемов. Вазерин мало помог. Здесь на мостике головой тоже нужно работать, не только руками. Позавчера мы стояли вдвоем с Сантьяго, я на правом весле, Сантьяго на левом. Когда стрелка компаса подходила к критическому румбу, я говорил «давай», и Сантьяго подключался. И вдруг нас осенило. А что, если держать левое весло не в нейтральной позиции, а в активной, на поворот? Оно будет тогда противостоять рысканию лодки заранее. Закрепили весло в новом положении и поняли, что совершили величайшее открытие. Больше мы не имели хлопот. Вахта прошла спокойно. Сегодня опять не порулишь в одиночку. Погода испортилась еще с вечера, а ночью, проснувшись, я испытал самый настоящий банальный страх. Даже в хижине чувствовалось, с какой необычайной скоростью мы летим. Океан ревел, корабль бросало, в дверном просвете появлялись и исчезали огромные пенные гребни.